Глава 4 На следующий день они добрались до деревьев. Брайан опустилась на колени, наклонила голову. Геральт почувствовал, что должен сделать то же. Цири удивленно вздохнула. Деревья, в основном дубы, Тисы и Гикари, были по нескольку сажены в обхвате. Определить их высоту было невозможно. Так далеко в небо уходили их кроны.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 — Осторожнее. Сейчас будем переходить речку по каменному мостику. Не упади в воду. — Сколько тут рыбок! Полным-полно. Знаешь, они плавают в воде. — А сколько зверушек! Ой! Наверное, нигде столько нет. — Нигде, — проворчал он. — Здесь Брокелон. — Что? — Брокелон. Последнее пристанище. — Не понимаю. — Никто не понимает. — Никто не хочет понять.